Глава седьмая. Первый заслон. Разбудил меня легкий удар по груди. Что-то небольшое стукнуло по кольчуге и отскочило в сторону. Слегка приоткрыв глаза, обнаружил возле себя упавший с дерева плод, напоминающий небольшой зеленый орех. Спросонья разглядывал его, как вдруг еще один такой же орех стукнул меня прямо по лбу. Я задрал голову вверх и увидел мальчишку лет восьми, оседлавшего толстую ветку прямо над моей головой. Паренек был черноволосый и босоногий. Он сидел на дереве и болтал в воздухе грязными ступнями. Из всей одежды на пацане имелись только кожаные шорты до колен, перепачканные в смоле, засохшем фруктовом соке и еще непонятно в чем. В руках пацан держал зеленый орех, такого же вида, как и те, что уже упали на меня. Мальчишка без замаха запустил в меня этот метательный снаряд, но на сей раз я был готов и рукой отбил брошенный предмет. Однако другой, прилетевший откуда-то с другой позиции орех, попал мне прямо по затылку. Я сел и развернулся. На соседнем дереве в густой листве пряталась темноволосая кудрявая девчонка такого же примерно возраста, что и мальчишка. Чумазая и растрепанная, с двумя выпавшими передними зубами, что особенно было заметно, так как девчонка довольно улыбалась. Одета она была в выцветшее на солнце простенькое светло-голубое платьице, а обуви вообще не имела. Но при этом на ушах девочки висели массивные золотые серьги, а на левом запястье крепился украшенный самоцветами явно жутко дорогой браслет. «Я опять попала!» С веселым заливистым смехом прокомментировала она свою удачу. «Так что кинжал мой!» Только тут я обратил внимание, что нахалка держит в руках охотничий нож, который еще совсем недавно крепился у меня на поясе. Я ощупал пояс и пустые ножны. «А ну, отдай! Это не игрушка!» — потребовал я от наглой воровки. «А ты залезь ко мне на дерево и отними!» — разразилась смехом эта мелкая нахалка, снова продемонстрировав отсутствие передних зубов. Я прекрасно понимал, что карабкаться вверх и ловить эту ловкую воровку на дереве было совершенно бесполезным занятием. Поэтому встал с земли и огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого, чем можно было бы запустить в эту малолетнюю преступницу. «Не нужно пузырь». «Еще случайно покалечишь ребенка? Сейчас она сама к нам спустится», не открывая глаз, прошептала притворяющаяся спящая фея. Губы моей подруги зашевелились. Ленка беззвучно колдовала. «Вот только эффект получился совсем не таким, на какой рассчитывала моя подруга». Девчонка на дереве испуганно вскрикнула и встряхнула рукой с браслетом, словно обожглась. Вскочила на ноги и с короткого разбега перепрыгнула на ветку соседнего дерева, оказавшись рядом с пацаном. «Магии совсем нечестно!» — обиженно-писклявым голосом заявила она. «Мы с братом просто играли и не собирались брать ваш кинжал навсегда. А вы, вы, да подавитесь вы своим ножичкам! В ствол дерева на ладонь выше головы Ленки воткнулся мой охотничий нож, умело брошенный обиженной девочкой. Сама же метательница взяла брата за руку и ловко вместе с ним побежала по веткам, балансируя свободной рукой и... хвостом! Да, у этой мелкой нахалки имелся самый настоящий хвост с темной пушистой кисточкой на самом кончике. Паренек следовал за сестрой, тоже с ловкостью маленькой обезьянки перепрыгивая с ветки на ветку. «Погодите! Да постойте вы!» Запоздала крикнула им вслед фея, скинула покрывало и встала. Но детишки уже скрылись в густых кронах деревьев, лишь осыпающиеся сверху сухие листья какое-то время отмечали их путь. Ленка повернулась ко мне. На лице подруги были написаны смущение и растерянность. «Я не собиралась ей вредить, честное слово», — извиняющимся тоном проговорила волшебница. «Просто хотела приказать магии разума, чтобы эта чертовка слезла с дерева и вернула тебе нож. Но заклинание почему-то сорвалось, не понимая причину. То ли я еще не полностью восстановилась после истощения, то ли у девчонки имелась защита от магии. Это ведь тайфлинги!» Сменил я тему и задал зачем-то вопрос, на который и так знал ответ. «Тайфлинги, конечно. Сам же видел хвост у этой малолетней воровки. А чего тут удивительного? Ты же слышал о от орков, и от местных рыбаков, что на здешних болотах живут демоны. Вот мы и видели потомков от их смешанных браков с людьми». «Да ничего удивительного, конечно. Просто до сегодняшнего дня я встречал только одного тайфлинга». «Коришку?» Я тоже сразу подумала о ней, призналась Ленка, то ли угадав, то ли прочитав мои мысли. Интересно, где они сейчас с Серым Вороном? И где вообще остальные члены нашего отряда? Я грустно вздохнул. Несмотря на все наши попытки разузнать что-либо о судьбах друзей, какой-либо достоверной информации мы так и не получили. Признаться до встречи со Свелиной, мы с Ленкой вообще полагали, что герцогиня Камилетта с большей частью группы до сих пор скрывается в подземном городе Черных Дварфов, Вот только второй раз в свои подземелья черные дворфы меня с Ленкой не пропустили. Про серого ворона мы достоверно знали лишь то, что Сергей сбежал из интерната, куда его поместили после трагического пожара в нашем доме, и сумел непонятным для нас с Ленкой способом вернуться в лес между мирами. Каким образом Сергей сумел уйти в Арафию при разрушенном портале в доме Друиды и Лоны для нас являлось загадкой. Непонятно также при каких обстоятельствах серый ворон сумел разыскать Коришку, но наш знакомый серый пограничник. Эльф по имени Тилиан уверял, что видел серого ворона вместе с коришкой в лесу между мирами, причем наш друг тогда был ранен в ногу и спину. Свелина рядом беззаботно сопела во сне, наше общение с тайфлингами не выспавшуюся прошлой ночью девчонку не разбудило. Будить маленькую волшебницу было жаль, хотя время уже перевалило за полдень. Дорога предстояла долгая, и по-хорошему нужно было двигаться дальше, чтобы ночь не застала нас на опасных болотах. «Поехали дальше?» — предложил я Ленке, но она с умилением посмотрела на свою спящую маленькую спутницу и попросила дать Свелине еще полчаса на отдых. Указала мне на траву, и сама тоже уселась рядом. «Пузырь. Раз уж выпала такая возможность, давай поговорим предельно серьезно о наших делах», — предложила фея, и я внутренне напрягся, не зная, чего и ждать от этого разговора. Ленка же начала издалека. Сказала, что миссия по поиску древнего первоначального храма безусловно важна для нас и всей Ирафии, но неплохо бы нам продумать и запасной план на случай неудачи или если культисты Маргрима будут поджидать нас у порталов пустошах демонов. «Да как они успеют туда добраться?» — рассмеялся я. Уж слишком фантастическим показалось мне такое предположение подруги. «Сколько бы мы ни пробыли в этом мире, в Ирафии пройдет всего семь дней!» а добраться за столь малый срок до портала в пустоших демонов от камня на реке совершенно нереально. «Но мы-то добрались, причем гораздо быстрее», не согласилась излишне осторожная подруга. «И у наших противников тоже могут быть припасены козыри в рукаве. Магия перемещения, помощь демонов Маргрима, да просто крылатые существа вроде грифонов или драконов. Так что вариант вражеской засады у самого портала отбрасывать точно не стоит». На месте наших противников я бы именно так и сделала. Вполне может статься, что вернуться в Арафию мы не сможем и придется как-то приспосабливаться к жизни в этом мире. Я перестал улыбаться, поскольку Ленка вполне могла оказаться правой. Император Гестер XVI благоволил новой церкви и позволял высокопоставленным культистам Маргрима использовать имперских прирученных грифонов для быстрого перемещения по Арафии. Далекие расстояния, где поездка на лошадях занимала несколько недель, Крылатые полульвы-полуптицы преодолевали за считанные дни, а то и часы. Да и прирученных крылатых виверн у культистов Маргрима мы с Ленкой тоже видели. К тому же я слышал рассказы о крылатых демонах в рядах армии Ваолона и даже могучих драконах на службе великого вождя орков Агалиарепта. Так что добраться до пустошей демонов наши враги действительно могли. «Все так», — фея, по-видимому, снова беззастенчиво читала мои мысли. И потому нужно быть готовыми к тому, что портал в Эрафию будет заблокирован врагами. Этот же мир. «Так я не могу вернуться в родной дом?» Неожиданно подала голос Свелина, а Ленка запнулась на полуслове. «Ты, оказывается, не спишь? Тогда вставай, не будем терять времени. Впереди самый трудный участок пути. Сперва роща, где путников обычно встречают слуги хозяина болот. Затем сами болота, найти путь, через который весьма непросто и хорошо бы сделать это до темноты. Серьезный разговор об этом мире, похоже, откладывался на неопределенный срок. Фея сложила вещи в сумке, достала магический компас, посмотрела направление стрелки и почему-то заметно удивилась. У моей подруги даже брови взлетели вверх. Но вот комментировать свои наблюдения Ленка не стала. Вместо этого ловко, словно заправский ковбой в американских фильмах, вскочила на свою лошадь. Я тоже не отставал. Да и свелина собралась быстро, и вскоре мы уже двигались через лес, сопровождаемые лишь криками встревоженных птиц. Места тут были наикрасивейшие. Первозданный изумрудно-зеленый лес, здоровые и сильные деревья, своими кронами подпирающие облака. Огромное количество ягод и грибов, правда, я опознал лишь чернику и грибы лисички. Все остальное было незнакомым, и непонятно, годилось ли в пищу. Множество самого разного зверя, от робких косуль с винтовыми рогами и шустрых белок, до благородных оленей, крупных кабанов, искалящихся издали на нас опасных волкодлаков. Я просто любовался природой. Ленка же, не слезая с седла, периодически доставала свой прибор для определения направления магических потоков и все больше хмурилась. Даже достала лист пищи и бумаги и принялась наносить черточки и пометки, о чем-то тихо переговариваясь со Свилиной. Я не выдержал и поинтересовался причиной беспокойства. Подруга ответила не слишком уверенно. «Да что-то странное творится. Мы движемся строго на запад и проехали не так уж далеко, а силовые линии изменили направление уже на 70 градусов. Если моя теория насчет влияния первоначального храма на магические линии верна, то мы должны находиться совсем рядом от конечной цели нашего путешествия». «Я пока не уверена, нужны еще замеры. Но, похоже, линии закручиваются в подобие большой спирали. И центр этой огромной спирали находится где-то вон там». Ленка указала рукой чуть левее направление нашего движения. Размышления волшебницы были неожиданно грубо прерваны. Ее спокойная лошадка вдруг встала на дыбы и испуганно заржала. Свелина испуганно взвизгнула. Ленка тоже едва удержалась в седле и выронила свой магический прибор, а также лист с записями. Причиной тревоги оказался бурого цвета волк, появившийся на звериной тропе. Хищник скалился, выказывая желтоватые клыки и не собираясь уступать нам дорогу. Я спрыгнул на землю и медленно вытянул из закрепленных к седлу огромных ножен двуручный меч. Как всегда при касании магический меч ожил, по лезвию побежали огненные всполохи. При виде огня волк поджал хвост, однако все же не сошел с нашего пути. Тогда, держа пылающий двуручник в руках, я стал шаг за шагом наступать на зверя. Волк ожидаемо попятился. Он рычал и скалился. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Но хищник почему-то не убегал в страхе, как сделал бы любой нормальный лесной зверь, при виде огня и надвигающегося на него человека. Что-то тут было не так. Фея. Он почему-то не убегает. Похоже, бешеный. Но проверь на всякий случай лес вокруг. Возможно, волк тут не один. Через несколько секунд до меня донесся удивленный присвист и голос волшебницы. «Действительно, Петька, их тут много. Целая стая. Впереди за ближайшими кустами еще парочка. Чуть дальше сразу четыре. Остальные заходят спереди и справа, смыкая кольцо. Нужно спешить, пока нас не окружили». Я грозно закричал и сделал еще пару шагов, размахивая перед носом бурого хищника горящим оружием. Волк отступал, встревоженный моими действиями, сделал несколько шагов назад, после чего остановился и, похоже, решил стоять на этом рубеже насмерть. Хищник стал рычать вдвое громче, опустил морду к земле и оскалил зубы. Рядом с первым волком встал, выйти из-за ствола дерева, еще один волк такой же бурой раскраски, но раза в полтора крупнее. Через пару секунд компанию этой парочки составил волк темно-серой окраски, а за их спинами я не поверил своим глазам. В существование подобного гиганта трудно было поверить не я подобное лесное диво своими собственными глазами. Черный, как безлунная ночь. Огромный. Его желтые янтарные глаза располагались на уровне моей головы. Три преграждавших мне дорогу хищника послушно расступились, пропуская вперед черного вожака. Трудно описать уверенность и мощь, исходившая от этого смертельно опасного хищника, но его аура подавляла и действовала на мозги. Я впервые ощутил сомнение и даже опустил меч к земле, вовсе не уверенный в благополучном исходе стычки с таким противником. Зверь рассмотрел меня и принюхался, шевеля подвижными ноздрями. Затем поднял морду и внимательно осмотрел волшебниц за моей спиной. Удивительно мудрые глаза оказались у этого древнего хищника. Почти человеческие. Я почему-то не сомневался, что огромный вожак за свою долгую жизнь встречался уже и с рыцарями, и магами, и выжил после сражений с ними. Вожак же принял решение и неторопливо пошел в мою сторону, поднимая и опуская свои мягкие широкие лапы. В черном звере не было ни капли испуга. Он заранее оценил свои шансы на победу при встрече с вооруженным пылающим мечом рыцарем и двумя девушками-магичками и посчитал эти шансы достаточными для вступления в драку. «Мы идем к хозяину болот!» — по какому-то наитию закричал я. Волки не понимают человеческую речь, это знают все. Но черный гигант резко остановился, скупо мотнул хвостом вправо-влево, после чего, словно ища совета, повернул зубастую башку вправо на густые кусты. И через пару мгновений из-за этих кустов вышла девушка. Она была в зеленом длинном плаще с капюшоном, накинутом на голову. Но даже капюшон не смог скрыть симпатичное личико незнакомки и золотых волос, переливающимися волнами, спадающими на плечи. В руках золотисто-рыжая девушка держала тяжелую плетеную корзинку, доверху наполненную какими-то короткими зелеными стебельками. Без малейшего страха таинственная лесная нимфа подошла к вожаку волков и с нежностью провела рукой по густой черной шерсти на груди опасного хищника. Черный волк послушно лег на землю и, словно собака, завилял хвостом. «Вы идете к хозяину болот. Вот только нужны ли вы там?» поинтересовалась рыжая красавица, повернувшись в мою сторону. Глаза девушки оказались насыщены изумрудного цвета, а ее голос был звонким, словно лесной ручеек. Красавица скользнула по мне изучающим взглядом, после чего принялась рассматривать Ленку, глядя моей подруге прямо в лицо и нисколько не скрывая своего любопытства. Фея некоторое время выдерживала прямой взгляд изумрудно-зеленых глаз, затем все же опустила голову, поскольку дальнейшие гляделки означали бы уже прямой вызов. Таинственная незнакомка одобрительно кивнула, посмотрела на свелину и улыбка сползла с ее губ. «Не вздумай применять здесь свою магию!» грозно предупредила рыжая девушка. Свелина стушевалась и быстро опустила взгляд, но лесная нимфа все равно продолжала сурово глядеть на маленькую волшебницу, словно решая ее судьбу. Непонятно чем, но Свелина хозяйке волков не нравилась. «Мы ищем кого-нибудь, кто хорошо знает здешние края и помог бы отыскать нужное место!» заговорил я, желая отвлечь внимание незнакомки от моих спутниц. «Здешние края знают многие. Вам могли помочь охотники и рыбаки. Помогли бы разведчики орков, я уж не говорю про зверей и птиц, которые никогда не отказывают в подобных просьбах. Почему вы решили, что вам нужен именно сам хозяин болот? Его опасно тревожить». «Может, тогда нам поможешь ты, таинственная лесная жительница?» Наконец-то догадался я убрать волшебный меч и попробовать решить дело миром. Я рыцарь Петр Пузырь. За моей спиной стоят волшебницы Елена Фея и Свелина. Мы ищем древний первоначальный храм, расположенный где-то на территории Хорков клана Синей Рыбы. Ты знаешь это место? Рыжая девушка надолго задумалась, не прекращая при этом гладить черного волка. Наконец подняла на меня свои зеленые-призеленые глаза и призналась. Боюсь, что никогда не слышал о таком месте. Полагаю, вы правы. Помочь в таком вопросе может только хозяин болот. Вот только не вижу у вас даров, которые обычно несут просители, желающие получить его помощь. Не сомневайся, лесная дева. У нас есть, чем заплатить за нужную информацию, заверила рыжую девушку фея. В таком случае я пропущу вас через мой лес. Но только вам стоит изменить свое поведение. Иначе следующие барьеры вам не преодолеть. В третий раз охрана хозяина болот не простит вам ошибки. «Разве мы дважды вели себя неправильно?» – удивился я. «Еще бы. Птицы поведали мне, какую жуткую волжбу учинила маленькая девочка у пестрого ручья, и какая мерзкая тварь сопровождала ее прошлой ночью. То не мои земли, а потому я не стала карать за преступление против природы, просто предупредила». Но ты, бравый рыцарь, уже на землях хозяина болот, пошел с пылающим мечом на стражей леса и разъярил их. Лишь мое вмешательство остановило кровавую бойню и вашу смерть. Перед черной волчицей ты должен будешь извиниться, после чего инцидент будем считать исчерпанным. Волчицу? Так это громадная опасная самка, а не самец? Я не понимал пока, как буду извиняться перед диким зверем, тем не менее кивнул, принимая сказанное. «И, наконец, ты, белокурая девица!» Рыжая девушка обратила свой взор на фею. «Ты пошла дальше всех и атаковала магией Нику, мою племянницу, которая абсолютно неприкосновенна для всех людей, зверей и иных тварей этих мест. За меньшее я убивала, а потому сама не понимаю, почему ты до сих пор жива. Но как бы тебя наказать? э э А, -а. решено. На первый раз я тебя прощаю». Ленка от удивления даже потеряла дар речи. Лесная красавица же весело рассмеялась и наконец-то убрала ладонь с шеи волка, после чего черный гигант поспешил убраться во свояси Судя по всему, наша новая знакомая тоже собиралась уходить. Я окликнул ее, когда девушка уже развернулась к нам спиной. «Скажи хотя бы, как тебя зовут?» — попросил я. Златовласая красавица обернулась, лукаво улыбнулась мне и отрицательно помотала головой. Тогда подскажи хоть прекрасная незнакомка, далеко ли нам еще идти до хозяина болот? Кому как. Друзьям идти совсем близко. Враги же не дойдут никогда, — ответила красавица и шагнула прямо в широкий ствол дерева, бесследно растворившись в нем.